«Ник, вот он, Мигалов!» БМВ въехала в городок и оставила нас с Сергеем возле мэрии, на пороге которой нас ждали бывалый и Палыч, и умчалась отвозить химика в новый дом.